К тому времени, когда молокос меланхоличный заприметил дому озера, раздутое солнце садилось, замедляя свой ход, опускаясь на западе, в точности как жирный старик, садящийся в свое любимое кресло. Тихо бормоча на языке, на котором никто из живущих не говорил с тех пор, как серые чародеи отправились к звездам, волшебник приказал остановиться — Трактир у озера выглядел весьма заманчиво на первый взгляд, но Молокос был подозрителен и давно усвоил, что вещи не всегда такие, какими кажутся. Он пробормотал короткое заклинание и поднял Эбеновый посох. На конце его был хрустальный шар, внутри которого смотрел по сторонам большой золотой глаз — Ни одно заклинание или иллюзия не могло обмануть глаз истинного зрения. Лишенный иллюзии, дом у озера оказался побитым непогодой и серым, в три этажа высотой и странно узким. Он изгибался в стороны, как пьяный червяк, к двери поднималась кривая лестница из плетника — Ромбовидные окна из зелёного стекла светились на покрытом гнилыми пятнами фасаде. С крыши свисала разросшаяся плесень. Озеро позади трактира было непроглядно чёрным и пахло гнилью. Маслянистая вода с пятнами затонувших деревьев зловеще бурлила. С одной стороны виднелась конюшня, развалившаяся настолько, что даже диоданды вряд ли согласились бы туда войти. Знаку подножия лестницы, ведущей в трактир, гласил «Дом у озера! Славимся своими шипящими угрями!» Правый передний диодант заговорил «Земля умирает, и скоро солнце погаснет. Здесь, под этой гниющей крышей, подходящее место для Молокоса, чтобы провести вечность». «Земля умирает, и солнце скоро погаснет», — согласился Молокос но если конец застанет нас здесь, я проведу вечно, сидя у огня и наслаждаясь блюдом из шипящих угрей, пока вы дрожите, стоя во тьме и холоде, глядя, как части вашего тела протухают, гниют и падают на землю». Поправив драпировки на мантии грозного облика, он взял свой длинный эбеновый посох, сошёл с планкина, ступил на заросший травой двор и начал подниматься по ступенькам. Дверь наверху распахнулась. Вышел человек в заляпанном подливой переднике, маленькое подобострастное существо, которое могло быть только трактирщиком. Сбежав вниз, по пути вытирая руки передником, он, наконец, разглядел молокоса как следует и побледнел. И неудивительно. Лицо молокоса под мантией Было белым, как череп. Глаза были глубоки, темны и полны печали. Нос загибался крючком к низу. Губы были тонкими и суровыми, руки большими, выразительными, с длинными пальцами. Ногти на правой руке были окрашены чёрным, на левой — алым. Длинные ноги прикрывали полосатые панталоны тех же цветов, заправленные в высокие сапоги из гладкой кожи гру. Волосы также были чёрно-алыми, смесь крови и ночи. Голову венчала широкополая шляпа из пурпурного бархата, отделанная зелёным жемчугом и белыми перьями. — Устрашающие, сэр, — сказал трактирщик, — эти диоданды не побеспокоят вас. Смерть ослабляет даже их дикий аппетит мы нечасто видим чародеев в доме у озера». Молокоса это не удивило. Раньше на умирающей земле было полно чародеев, но в последние дни даже магия увидала. Заклинания становились все менее могущественными, сами их слова было все сложнее осознать и удержать. Гримуары в древних библиотеках рассыпались в пыль, их защитные заклинания угасали, как догорающие свечи. И вместе с волшебством уходили волшебники. Некоторые стали жертвами собственных слуг, демонов и сандестинов, когда-то исполнявших каждую их прихоть. Других выследили теневые мечи или разорвали на части толпы разъяренных женщин. Самые дальновидные ускользнули в иные времена и пространства, и их огромные, продуваемые ветром жилища исчезли, как туман перед рассветом. Сами их имена стали легендой — Мазириан Мак, Туржан мирский, Реальто Великолепный, Загадочный Мамф, Гильгат, Панделум, Эльдефонс Восприимчивый. Но Молокос остался и собирался оставаться здесь и дальше, пока не выпьет свой последний бокал вина, наблюдая, как солнце заходит в последний раз». — Перед тобою молокос меланхоличный, поэт, философ, архимаг, некромант, знаток забытых языков и гроза демонов, — сообщил он съюжившемуся перед ним трактирщику. — Каждый уголок умирающей земли известен мне. Я собираю удивительные артефакты, которым сотни веков. Перевожу рассыпающиеся свитки, которые никто другой не может прочесть. Общаюсь с мертвыми, восхищаю живых, Внушаю страх слабым и благоговение непросвещенным. Моя месть — холодный черный ветер, Моя милость — тепло золотого солнца. Законы и правила, которым подчиняются низшие люди, я отбрасываю как странник пылинку с плаща. Нынче вечером я оказываю вам честь обслужить меня. Никаких особых церемоний не требуется. Меня устроит ваша лучшая комната, сухая, просторная и с пуховой периной, а также ужин. Подойдёт хороший кусок кабанины с любым гарниром, который может предложить ваша кухня. У нас здесь нет кабанов, ни диких, ни ручных. Гру и Эрбы сожрали почти всех, а остальных утащили в озеро. Могу подать вам мясной пирог или тарелку горячего фиолетового скрамби, но не думаю, что вас устроит первое и уверен, что вы не станете есть второе». Трактирщик сглотнул. «Тысяча извинений, устрашающий сэр. Мой скромный дом — подходящее место для такого человека, как вы. Без сомнения, вы могли бы найти другой трактир, который устроит вас куда больше». Молокос помрачнел. «Без сомнения», — произнес он. «Но поскольку других трактиров рядом не имеется, мне придется обойтись вашим» трактирщик утер лоб передником. «Устрашающий, сэр! Прошу меня простить, не желаю вас обидеть, но у нас уже были проблемы с чародеями. Некоторые не такие честные, как вы, расплачивались по счетам кошельками с камнями и сухим навозом, зачарованным под вид золота, а другие насылали нарывы и бородавки на несчастных служанок и невинных трактирщиков, если обслуживание их не устраивало». «Поступим просто», — заявил молокос меланхоличный. «Убедись, чтобы меня обслужили, как полагается, и никаких трудностей не возникнет. Даю слово не применять чар в вашем зале, не насылать прыщей бородавок на ваш персонал и не расплачиваться по счету навозом. Но довольно болтовни. День подходит к концу». «Солнце зашло. Я устал и собираюсь остаться здесь на ночь. Выбирай. Или впускаешь меня, или я нашлю на тебя гнилостную вонь-гаргу и оставлю задыхаться от собственного зловония до конца жизни, которое будет недолгой, потому что для пельгранов-эрбов этот запах, как для мышей, запах сыра». Трактирщик открыл рот и закрыл, не произнеся ни слова. Через мгновение он отодвинулся в сторону. Молокос удовлетворённо кивнул, поднялся по оставшимся ступеням и вошёл в переднюю дверь трактира. Внутри дома озера оказался таким же тёмным, сырым и мрачным, как и снаружи. В воздухе визал странный кислый запах, хотя Молокос не мог сказать, исходит ли он от трактирщика, других посетителей или того, что готовилось на кухне. Когда он вошёл, в зале повисло молчание. Как и ожидалось, все взгляды обратились на него. Благодаря мантии грозного облика, он выглядел действительно устрашающе. Молокос уселся за стол у окна. Только тогда он позволил себе рассмотреть остальных посетителей. Компания у огня, перебранивающаяся низкими гортанными голосами, напомнила чародею волосатые репы. Возле бочонка в Селем хорошенькая молодая девушка смеялась и заигрывала с парочкой явных мерзавцев, один из которых не вполне походил на человека. Рядом спал старик, уронив голову на сложенные на столе руки сидящая сразу позади него женщина, поигрывала остатками вина в бокале, вызывающе поглядывая на волшебника. Молоко сразу определил, что она из тех, с кем можно провести вечер, плавно переходящий в ночь. Выглядела она не слишком отталкивающе, хотя уши казались какими-то странными и неприятными. Тем не менее, у неё была неплохая фигура, большие тёмные влажные глаза — Огонь бросал красные отблески на длинные чёрные волосы. Всё это Мулакос видел глазами, с которыми родился, но он был достаточно умён, чтобы им не доверять. Тихо-тихо он прошептал заклинание и осмотрелся снова сквозь зачарованный глаз на конце посоха. На этот раз он увидел правду. На ужин чародей заказал мясной пирог, так как фирменного блюда в наличии не оказалось. Откусив один раз, молокос отложил ложку, чувствуя себя ещё более меланхоличным, чем мгновение назад. Струйки дыма, поднимающиеся над надкушенной корочкой, напоминали жуткие лица, открывающие рты в агонии. Когда подошедший трактирщик поинтересовался, доволен ли он едой, молокос одарил его упрекающим взглядом и ответил. «Тебе повезло, что меня не так легко разозлить» как большинство моих собратьев. Благодарю вас за долготерпение, устрашающий сэр. Будем надеяться, что спальня у вас более приличная, чем кухня. За три терция вы сможете разделить большую кровать с Мампа и его семьёй, ответил трактирщик, указывая на деревенщину у очага. «Отдельная комната будет стоить вам двенадцать». «Для Молокоса Меланхоличного только самое лучшее». «Наша лучшая комната стоит двенадцать торцев, но она уже занята принцем рокола «Уберите его вещи немедленно и приготовьте комнату для меня», — скомандовал Молокос. Он мог бы сказать ещё много чего, но как раз в этот момент темноглазая женщина подошла к его столу. Он кивнул на стул напротив. «Садитесь». Она села. «Почему ты такой печальный?» «Это удел человека. Я смотрю на тебя и вижу ребенка, которым ты была. У тебя была мать, которая подносила тебя к груди, отец, который качал тебя на коленях. Ты была прелестной девчушкой, и в твоих глазах они могли снова видеть все чудеса мира. Теперь они мертвы». «Мир умирает, а их дитя продаёт свою печаль незнакомцам». «Нам нет нужды оставаться незнакомцами», — ответила женщина. «Меня зовут...» «Неважно как». «Ты что, всё ещё ребёнок, раз называешь своё имя чародею?» «Мудрый совет». Она коснулась его рукава. «У тебя есть комната? Давай поднимемся наверх». И я сделаю тебя счастливым». «Это вряд ли. Земля умирает, как и всё человечество. Никакой эротический акт этого не изменит, неважно, насколько изощрённый или бурный». «Ещё есть надежда», — сказала женщина, — «для тебя, для меня, для всех нас». «В прошлом году я спала с человеком, который рассказывал, что в Саскервое женщина родила ребёнка». «Он соврал. Или ему соврали. Женщины в Саскервое рыдают, как и везде, и поглощают детей ещё в утробе. Человек вырождается и скоро совсем исчезнет. Останутся только диоданты, пельграны И ещё кто похуже, пока не погаснет последний луч. Не было никакого ребёнка. И не будет. Женщина вздрогнула. — И всё же, — сказала она, — всё же. Пока существуют мужчины и женщины, мы должны пытаться. Попытайся со мной. — Как хочешь. Он был молокосом меланхоличным и видел, кто она такая. — Когда я поднимусь наверх... «Можешь прийти в мою спальню, и мы попробуем всё прояснить!» Карточки были сделаны из тонких, как бумага, и ярко раскрашенных кусочков тёмного дерева. Когда Лириан перевернула их... Они негромко щелкнули о стол. Игра была довольно простой. Играли на терции. Лириан выиграла больше, чем проиграла, но обратила внимание, что если ставка была высокой, у Чемвазла всегда оказывались самые лучшие карточки. Неважно, насколько многообещающими казались ее собственные. — Сегодня удача улыбается тебе! — объявил Чемвазл после дюжины партий. «Но играть на такие маленькие ставки становится скучно!» Он выложил на стол золотой центум. «Кто ответит на мою ставку?» «Я», — сказал Рокколо. «Земля умирает, как и все мы. На что мертвецу деньги?» Лириан погрустнела. «У меня нет золота». «Ничего страшного!» — ответил Чемвазл. «Мне приглянулась твоя шляпка!» «Можешь поставить её против нашего золота!» «Ах, вот как!» — она вздёрнула голову и провела язычком по губам. «Почему бы и нет?» Как и ожидалось, вскоре она осталась без шляпы. Встряхнув волосами, она широким жестом вручила выигрыш выигрышщим вазлу, улыбаясь в ответ на его пристальный взгляд. Лириан старательно отводила глаза от чародея у окна, хотя он насторожил её сразу, как только вошёл. Костлявый, мрачный и пугающий, он источал такой сильный запах волшебства, что почти полностью заглушал более слабые волны мерзкого мошенника, чем вазла. Большинство великих магов погибли или сбежали, были убиты теневыми мечами, удалились в подземные или высшие миры, или на далекие звезды. Те же немногие, кто остался на умирающей земле, собирались в Кайне в надежде укрыться за древними заклинаниями белостенного города. И этот, несомненно, был одним из них. Ладонь зачесалась, щекотунья тихо зазвенела у нее на боку. Лириан закалила клинок кровью первого убитого ей волшебника, когда ей было 16 Любое защитное заклинание было бессильно перед таким мечом, хотя саму ее защищал только собственный ум. Самое сложное в убийстве волшебника — выбрать нужный момент, поскольку большинство из них могут любого превратить в пыль пары правильных слов. Каждому принесли по кружке Эля, потом еще по одной. Лириан прихлебывала из первой, оставив вторую нетронутой возле локтя, но ее собеседники пили от души. Когда Роккола заказал по третьей, Чемвазл сказал, что должен отойти по зову природы и зашагал через зал в поисках уборной. Лириан отметила, что он постарался обойти стороной стол некроманта боледный угрюмый маг, казалось, целиком погрузился в разговор с местной красоткой и не обращал внимания на проскользнувшего мимо пучеглазого бродягу, но золотой глаз на конце его посоха пристально следил за каждым движением Чимвазла. «Чимвазл заговаривает нам зубы», — сказала она Роккола, когда Жаболицы ушёл. «Я выиграла последнюю партию, а ты две до этого, а его куча терций не уменьшается». «Монеты перемещаются, пока мы не смотрим, ползут обратно к нему через стол, и изображения на карточках меняются». Принц пожал плечами. «Какая разница? Солнце гаснет. Кто станет считать наши терцы когда мы умрем?» Его апатия раздражала ее. «Какой принц будет сидеть просто так и позволять какому-то немощному чародею делать из себя дурака?» Такой, какой уже испытал на себе угнетающую щекотку Лагвелера, и не желает почувствовать это снова. К тому же и Чемвазл забавляет меня. Было бы забавно пощекотать чем вазла Уверен, он бы умер со смеху. На стол упала тень. Лериан подняла взгляд и увидела нависшего над ними мрачного некроманта. «Я уже три лет не играл в пеготу», — изрёк тот за могильным голосом. «Можно присесть?» Великого чем Чемвазла подташнивала. «Должно быть, дело было в мясном пироге, все эти хрящи и жир, или в ТВКанах, которых он съел в лесу. Вкусные малявки, но плохо перевариваются. Может, они всё ещё живы и тычут своими смешными маленькими копьями в стенке его желудка. Нужно было ограничиться дюжиной, но раз уж он начал, то хотелось есть ещё одного, а потом ещё. Он задумался, не были ли их копья отравлены. Такую возможность, чем вазал не рассматривал. Это была неприятная мысль почти такая же неприятная, как этот трактир. Нужно было послушать Пунера. В доме озера не оказалось ничего стоящего, не считая, пожалуй, веснушчатой милашки, которая присоединилась к игре в пиготту. Он уже выиграл её шляпку, скоро последуют её сапожки, затем чулочки, чем вазал ожидал, пока остальные посетители разойдутся по своим комнатам, чтобы всерьёз перейти в наступление». Рокола явно был слишком скучным и застенчивым, чтобы вмешаться. Как только он выиграет всю ее одежду, девчонке будет нечего ставить, кроме себя самой. А после этого он может запрячь ее в телегу на расстоянии вытянутой руки впереди поли Мамфа. Пусть Пунер за ней погоняется, это заставит его быстрее перебирать волосатыми ногами». Может, чем Вазалу даже не понадобится махать кнутом. Здешний сортир оказался перекошенным и грязным, там не было ни сиденья, ни задвижки, только загаженная дыра в полу. Скручившись над ней на корточках, чем Вазал с кряхтением и вздохами опорожнил кишечник это всегда было неприятным делом из за риска разбудить бесенка устроившего гнездо в самой мягкой части его тела чем вторым любимым развлечением были громкие унизительные насмешки над мужским достоинством чем вазла о первом любимом развлечении чем вазыл предпочитал не думать сейчас этого удалось избежать но худшее ждало его впереди вернувшись в зал он обнаружил что высокий мах с грозным лицом уселся за их стол. Чимвазл успел достаточно пообщаться с великими магами, и больше ему такого общения не хотелось. Его нынешняя внешность была результатом недоразумения с одним из них на перекрестке, а говорливый бесенок в заднице остался на память о ведьме Луне, любовью которой он наслаждался пару недель, когда был еще молод, строй и красив. Чернокрасный чародей был далеко не таким очаровательным, как и Луна, но вполне мог оказаться таким же вспыльчивым. Кто знает, какую небольшую оплошность или невинный промах волшебник посчитает смертельной обидой. Но выхода не было, разве что развернуться и сбежать в ночь, что было бы весьма неразумно. Ночь принадлежала Гру, Упырям и Лейкоморфам. К тому же, Его всё ещё могли поджидать ТВК Ане. Так что Чемвазл выдавил свою лучшую улыбку, сел на место и причмокнул губами. «Я вижу, у нас новый игрок. трактирщик принеси-ка Эля нашему новому другу. И побыстрее, пока у тебя фурункул на носу выскочил. Я молокос меланхоличный. И я не пью, Эль. Вы, как я вижу, из чародеев... — сказал Чимвазл. — В этом мы похожи. Сколько заклинаний у вас с собой? — Тебя это не касается, — предупредил Молокос. — Ну что вы, это всего лишь невинная беседа между коллегами. Сам я вооружен шестью великими заклинаниями, девятью меньшими зачарованиями и множеством мелких заклятий. чем Чимвазл перемешал карточки. «Мой Сандэстин ожидает снаружи, замаскированный под пунера и запряженный в телегу, и готов в любой момент подняться в небо по моей команде. Но, прошу, никакой магии за столом. Здесь правит госпожа Удача, и не стоит оскорблять ее заклинаниями». Говоря это, он выложил на стол золотой центум. «Давайте же, делайте ставки!» «Блеск золота придает Пеготте особый смак!» Идёт! принц Рокола выложил свой центум поверх монеты Чемвазла. Девчонка Лириан надула губки, что выглядело очень мило. «У меня нет золота, а я хочу назад свою шляпу!» «Придется тебе поставить свои сапоги!» «Вот как? Ну, хорошо!» Чародея не сказал ничего. Вместо того, чтобы достать кошелёк, он трижды постучал по полу и посохом и произнёс небольшое заклятие рассеивания иллюзии. В тот же миг Центум Чимвазла превратился в жирного белого паука и медленно пополз по столу на волосатых лапах, в то время как кучка терцев перед ним стала стайкой тараканов, прыснувших во все стороны. Девушка взвизнула. Принц сдавленно хихикнул. чем Чемвазл проглотил страх и поднялся, скрипя зубами. «Что ты наделал? Ты должен мне золотой центум!» «Не дождешься!» — разъярился молокос. «Ты собирался надуть с дешевыми фокусами! Неужели ты надеялся провести молокоса меланхоличного такой жалкой уловкой?» Золотой глаз на конце посоха заморгал, в хрустальном шаре зловеще заклубился зелёный дым. «Тише, тише!» — запротестовал принц Роккола. «У меня в голове и так гудит от выпивки. От грубых слов она прямо раскалывается». «О, вы собираетесь устроить дуэль волшебников?» — Лириан хлопнула в ладоши. «Какое же великое волшебство мы увидим!» «Трактирщик будет против!» сказал Рокколо. «Такие состязания нарушают законы гостеприимства. Когда сражаются на мечах, весь ущерб — разбитая посуда и кровь на полу. Это легко поправить ведром горячей воды и шваброй. Дуэль же волшебников может превратить трактир в дымящиеся развалины». «Пф!» — пробормотал Чемвазл, щеки его дрожали. «Дюжина возражений, одно оскорбительнее другого, готова была сорваться с губ». Но осторожность заставила его проглотить каждый слог. Вместо этого он выскочил из-за стола так быстро, что уронил стул. «Трактирщик может не беспокоиться! Я владею заклинаниями слишком мощными, чтобы применять их ради праздного любопытства шлюшек без шляпы и самозванных принцев! Предупреждаю, никому не позволено смеяться над великим чем вазлом. С этими словами... Он поспешил удалиться, прежде чем черно-красный чародей выместит на нем обиду. Цепочка тараканов и жирный белый паук последовали за ним так быстро, как могли».